Сергей Александрович Хесенин. «Я покинул родимый дом». Вопросы и задания. Обратите внимание на удивительно красивое, плавное звучание стихов. Какие звуки преобладают в звукоряде этого стихотворения? Каким настроением окрашено стихотворение? Подтвердите свой ответ выразительным чтением.